Глава двадцатая. Над дорогой на секунду повисла тишина, после чего из-за спины начальника выскочил рослый и широко скалящийся старший лейтенант в сопровождении пятерки полицейских. «Аркадий Валентинович, вы же понимаете, что это каторга?» — протягивая руки, спросил Мышкин. «Да, и поедешь на нее ты. Все назад!» Последний приказ относился к стоящим за спиной капитана бойцам. «Вас еще...» «Есть шанс отмыться за неисполнение приказа!» «Не дергайтесь, ребята!» — кивнул Федор Филимонович, и подталкиваемый лейтенантом медленно пошел к машине. При этом он старался посмотреть в глаза каждому приехавшему с начальником полицейскому. «Да, здесь были преданные тому люди, но даже несмотря на это лица многих отражали сомнения, а иных и вовсе страх». Аркадий Валентинович проводил взглядом помощника и вытер пот со лба. «Где арестованный?» — резко спросил он, снова поворачиваясь к группе Мышкина. «Вот в этом фургоне», — ткнул пальцем в один из фургонов старший лейтенант Жуков. «Открыть!» Жуков переглянулся с остальными и медленно пошел к двери передвижной лаборатории. «Быстрее!» — прикрикнул на него начальник. Внутри у Аркадия Валентиновича бушевало пламя. Он понимал, что Мышкин прав, и пожизненная каторга — это самое мягкое, что ему светит, но теперь пути назад не оставалось. Надо доделать дело, а по дороге в Усман исчезнуть. Благо деньги, и место, где спрятаться, он нашел заранее. Тем временем Жуков подошел к большой двери, замок щелкнул, и старший лейтенант отступил в сторону открыть ряхнул на него начальник после чего сплюнул и сам потянул ручку отодвигая массивную створку здравствуйте маркадий валентинович раздался из недр лаборатории удивленный голос а вы чего тут делаете я я пробявлил побледневший главный полицейский усмени а вы что тут делаете А мы с Федором Филимоновичем операцию по захвату наркоторговцев проводили. В дверном проеме появился майор ликвидаторской службы Константин. Нифига себе, сколько вы народу привезли, а чего так поздно. Мы уже все сделали, и где капитан Мышкин, кстати? Майор выпрыгнул из фургона, а за ним один за другим стали появляться вооруженные до зубов боевые маги. Впервые в этом мире я наблюдал такую мощную магию Земли. Всего пятнадцать минут Дарьи Васильевне потребовалось, чтобы ликвидировать все последствия долгое время практически неработающих почек и печени. И вскоре на кровати лежала пусть по-прежнему пожилая, но полная сил женщина. — Выйдите, молодой человек, — твердым голосом произнесла она. — Жанна, ты открой окна, дышать нечем. Я усмехнулся и вышел за дверь, где лицом к лицу столкнулся с Жориком и еще минимум тридцатью взволнованными жителями. Судя по тому, что рыбака и топора зажали прямо в центре толпы, и держали в заложниках на случай, если я сделаю что-то плохое. «Все в порядке», — как мог, широко улыбнулся я. «Порча снята, с Дарьей Васильевной все будет хорошо». Мне не поверили, и, отпихнув меня в сторону, Жорик влетел в дом. А ну пошел отсюда! Раздался женский крик, и он тут же вылетел наружу. Она здорова! Радостно загласил лохматый и вскинул кулаки вверх. Здорово! Вот ему поверили, и площадку перед домом огласил рев радости. Меня, как барона, трогать, побоялись, а вот рыбаку и топору на эмоциях благодарности здорово намяли бока. В следующие двадцать минут мы усиленно отбивались от многочисленных предложений выпить или хотя бы поесть нормально, а то вон чего худые какие, особенно барон. Я уже начал склоняться к принятию последнего предложения, но тут дверь дома распахнулась, и на крыльцо вышли Мила, Жанна и незнакомая женщина. «Нет, я, конечно, признал в ней недавнюю больную, но сейчас...» Дарья Васильевна выглядела совсем иначе. Лет шестидесяти, немного полноватая дама, с властным лицом, минимум морщин, одетая в черные свободные штаны, блузку и куртку. «Чего за сборище? Работы, что ли, нет?» — рявкнула она, и девяносто процентов присутствующих сдуло со двора словно ветром. «И почему гости еще не накормлены?» «Мы не голодны», — улыбнулся я. Зато я голодная, сука, такая голодная, что сейчас одного худосочного барона сожру. Наверное, теперь можно считать, что она приняла меня за своего, и надо бы воспользоваться ситуацией. Тогда у меня есть встречное предложение, собственно, ради этого мы и пришли. И какое? — прищурив глаза, посмотрела на меня староста Власова. Сегодня в сами на праздник первого урожая, еды будет валом. — О, как всегда, — рассмеялась Дарья Васильевна, — начало мая, работы выше крыши, а в Савино лишь бы побухать, да, рыбак? — Да у нас... — Тихо, — скомандовал я, и бородач прикусил язык. — О, ничего себе! — одобрительно кивнула женщина. — А вы умеете с ними обращаться? — В общем, Дарья Васильевна, я снова повернулся к собеседнице. Вы мне должны... И в качестве оплаты за медицинскую помощь я приму только гостевой визит в Савино, как минимум ваш и вашей внучки, а вообще всех из Власова, кто пожелает. Да у нас тут работы вагон. Эти же раздолбая наверняка ни хрена не делали, пока я в отпуске была. Полдня погоды не сделают. Я настаиваю. К тому же, кроме того, что там будет много еды, у меня есть для вас очень интересное предложение. Но озвучить я его смогу только, когда вы увидите Савина». «Вы думаете, что если вы забор покрасили, и на нем свой герб намаливали, то статус Савина как-то вырос?» «У меня красивый герб». «Ха!» «Видно, шутка понравилась женщине, и она широко улыбнулась». «Тогда ладно, но мы ненадолго. Животы добьем и домой. И я много народу возьму, халявой надо пользоваться». «Хоть всех, — распинялся я, — ждем вас к шести». «Договорились», — кивнула староста и понизила голос. — И спасибо, Дмитрий Николаевич. — Пожалуйста. Я кивнул Мире, и мы вышли за калитку. — Ну, Жарик! — через забор донесся до нас голос Дарьи Васильевны. — Хвастайся успехами! И не дай бог окажется, что вы еще не все засеяли. Мы переглянулись и ускорили шаг. А лохматого мужика мне стало откровенно жалко. — Михаил вас восьмой из Усмани вызывает. Сейчас, прохрипел глава вербовочно подготовительного лагеря, и прежде чем побежать на зов, доделал пятьдесят предобеденных подтягиваний. Радиостанция находилась рядом с высоченной сосной, а антенна уходила вверх по стволу до самой макушки. Слушай ее. ЧП раздался голос из динамика. Со стрижом? Нет, но что-то очень серьезное. — Сначала наш человек передал, что почти вся полиция уехала за город. Сейчас они вернулись. И, судя по всему, местного начальника взяли за жопу на каких-то связях с наркокартелем. — Его арестовали, — уточнил Михаил. — Похоже, он сбежал, но сейчас тут очень большой кипиш. Вокруг полицейского участка куча полицейских и ликвидаторов. Я так понимаю, они вызвали подмогу из Нижнего. Может, стоит перенести операцию Стрижа? «Дай подумать». Михаил прислонился спиной к стволу сосны и окинул взглядом кипящий лагерь. То, что глава Усмани сменится, плохо. Они уже имели несколько дел с предыдущим, и он был удобен. С другой стороны, в свете предстоящих событий любые конфликты на таком уровне — это хорошо. А если Стриж убьет главного ликвидатора в момент визита в Усмань больших шишек из Нижнего... Это вызовет дополнительную непредсказуемую волну разборок и взаимных обвинений, и, соответственно, хаоса. Все, что не делается, к лучшему. — Нет, все в силе, — поднеся микрофон к рту, — произнес Михаил. — Продолжай наблюдение. — Вас понял. Конец связи. Мы вернулись в Савино около четырех, и гости уже стали подтягиваться. Первым приехал граф Винницкий, тот самый пухлый добряк, у которого я один раз перехватил бригаду дорогопрокладчиков и во второй раз взял лесоруб на два дня. Мы стояли на ограде, и гость уже не первую минуту ошарашенно разглядывал разведенную нами бурную деятельность. — Что-то я как-то иначе себе спокойную загородную жизнь представлял, — почесывая гладко выбритую щеку, пробормотал он. — Ну, у меня немного другие цели, — усмехнулся я. Я хочу город тут построить. И у вас, получается, черт возьми. Граф зачем-то схватился руками за зубцы ограды и потряс ее. Прямо зависть берет. Мы можем помогать друг другу, пожал, плечами я. Я вам буду давать технику в пользование, продавать еду дешевле, чем вы ее купите в усмане, зачарованную спецодежду. Скоро мы начнем производить инструменты и тоже по-соседски. Задирать цеды на них не станем. А вы за это можете помогать мне людьми. Эх, я бы с удовольствием развел руками граф. Более того, скажу, у меня аж три деревни, по триста человек, но я ума не приложу, как с ними взаимодействовать. Они не такие, как мои слуги в Нижнем. Самостоятельные. Да, у них там тоже совсем недавно монстры бегали, и они, мне кажется... На меня все как-то снисходительно смотрят. Я пока не дал им ничего, чтобы прийти и сказать, а теперь все идите, помогайте Дмитрию Николаевичу. Может, на следующий год, когда я разберусь, как тут все устроено. Да я же их не просто так прошу. Я им хорошо заплачу. Может, кстати, и теми же инструментами. Это и вам на пользу будет. Мне просто нужно... Чтобы вы не возражали, а так я и транспорт им обеспечу, и жилье, если надо. А, -а, -а задумался. Ну, тогда не вижу проблем. Если честно, то я как-то своей усадьбой больше собирался заниматься, а не следить, что там в деревнях происходит. По крайней мере, пока. Спасибо, я в долгу не останусь. А у вас какой кристалл в усадьбе? «Водный. Как раз сейчас теплицы построил. Вон, как те ваши четырехуровневые. Индеек завел, свинюшек. Кстати, можно пойти поближе посмотреть, как у вас тут все устроено?» «Конечно. Клава!» «Я занята!» — не поднимая головы, крикнула пробегающая мимо женщина и скрылась за углом забора. «Я тоже только учусь взаимодействовать с местными». — Ха! Знакомо! — Винницкий рассмеялся. — Диана! — Да, Дмитрий Николаевич. Не сильно занята? — Нет, Дмитрий Николаевич. Ты не могла бы для Игоря Александровича провести экскурсию по деревне? Или попросить кого-то? Я сама сделаю. Глаза женщины загорелись. Что бы вы хотели посмотреть, ваше благородие? — Да, теплицы и загоны, — улыбнулся, спускаясь с ограды аристократ. — Тогда прошу за мной. Пристроив графа, я пошел к воротам и к ним как раз подъехали три машины с горцующим лосем на бортах. Анна Павловна улыбнулся я новой гости, уже прикидывая в голове, на кого бы ее скинуть, когда мы быстренько обсудим важные дела. Проблема решилась сама собой. Не успели мы обменяться приветствиями, как снова послышались звуки двигателей. Оказалось, что это одновременно приехали граф Волков и Синицын. Тут меня явно было мало. Я быстро вызвал на подмогу полковника Виктора Харитоновича, самого статусного из своих подопечных. Кого звать еще, он уже должен был решать сам. Я же, пообещав присоединиться ко всем чуть позже, по-тихому свалил в усадьбу. Ведь, как ни крути, параллельно проходили очень значимые события, и нужно было держать руку на пульсе. В шесть вечера состоялся очередной контакт с центром после чего я окончательно расслабился и принялся помогать с последними приготовлениями к празднику. Он начался ровно в семь. С погодой повезло, и мягкие лучи заходящего солнца освещали большую, возведенную сегодня с утра сцену. Она располагалась в метрах в пятидесяти от ограды с западной, то есть противоположной от ворот стороны. Зрители же разместились между сценой и оградой — По счастью, навесы организовывать не пришлось, зато очень долго из деревни таскали столы, стулья и скамейки. А для того, чтобы быстро подавать еду, организовали что-то типа конвейера. Блюдо ставили на него в деревне, а потом пологая лента со специальными перемычками, чтобы тарелки и стаканы не скатывались, аккуратно переносила их на эту сторону. «Я такого раньше никогда не видел». Восхищенно покачал головой граф Волков, указывая на огромное блюдо с мясом, которое только что перевалило через стену и плавно двигалось в сторону сцены. «Ага», — довольно кивнул я и взялся со стола стакан с яблочным соком. Ложа для почетных гостей располагалась недалеко от сцены, и я умышленно никак не отгородил ее от остальных зрителей. Аристократы и другие приглашенные на праздник люди сидели точно за такими же столами, как и остальные. И даже граф Синицын никак не высказал своего недовольства. А Волков так и вовсе шепнул мне на ухо, что это очень хорошая мысль. Я тоже никак особенно не привечал гостей. За каждым столом было специальное место для меня, между которыми я иногда перемещался». — Скажите честно, Дмитрий Николаевич, — понизила голос и наклонилась ко мне Дарья Васильевна, — сколько денег вам досталось в наследство? — Миллион триста тысяч долгов, — вместо меня ответила пробежавшая мимо и услышавшая вопрос Аня. — Это моя сестра, — пояснил я, — и по деньгам она права. Но там были и активы, и из долгов удалось быстро вылезти, а в начале этого года... Я имел активов на три миллиона рублей. Это все не за три миллиона сделано. Ну, сейчас и не начало года. Продолжить беседу мы не успели. Черный занавес закрывал большую часть сцены, а на ее открытую площадь вышла сногсшибательная блондинка в черном обтягивающем платье и в туфлях на высоком каблуке. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы с удивлением признать в ней Катю. Дорогие друзья, пронесся над зрительным залом звонкий женский голос, а потом не менее звонкий скрип фонящего микрофона. Прошу прощения, Эдуард. Девушка недовольно повернулась в сторону техников. Сейчас все будет, донесся отдаленный крик Эдуарда. Попробуйте еще раз. Проверка. Раз, два, три. Во. Итак, дорогие друзья, Катя довольно улыбнулась, кто не знает, меня зовут Екатерина, я помощница Дмитрия Николаевича и сегодня буду вести наше шоу. Вы готовы веселиться? В едином порыве все Сабинцы вскочили со своих мест и нас оглушили аплодисменты, свист и крик ⁇ Да ⁇ Тогда приступим и начнем мы с демонстрации наших достижений, вернее тех товаров, экспорт которых подтвержден подписанными договорами. — И первое, не по деньгам, но по духу и по полезности, конкретно на сегодняшнем празднике, — это Савинское оригинальное. Катя выставила микрофон вперед, и поляну сотрясло громогласное «Пиво!» — Именно по этому поводу я передаю микрофон. — Ненадолго. Его создателю приветствуем, рыбак. Скалящийся во все тридцать два бородач. Выскочил из занавеса и схватил микрофон. «Всем привет!» — снова крики и свист. «Всем спасибо!» — помахал рукой, призывая к тишине рыбак. «И по многочисленным просьбам я начну сначала. Итак, когда мне было три года...» «Похлопаем рыбаку», — схватилась за микрофон Катя, «и проводим его дружными...» «Да я шучу!» — Бородач снова завладел микрофоном. «Друзья, я вижу, многие не дождались...» «Но те, у кого хватило терпения, вытрите слюни и откройте стоящие на ваших столах бочонки!» Послышались характерные звуки, и громче всех открыл бочонок сам непонятно откуда вытащивший его рыбак. Он передал микрофон Кате и, дождавшись, пока все нальют, поднял бочонок над собой. «Засавина!» — он нажал кран, и пенная струя полилась прямо ему в горло. «Раз!» — дружно выкрикнула толпа. «Два!» Счет дошел до пяти, довольный бородач к моему облегчению и под смех толпы прекратил шоу-программу. «А вы до дна!» — крикнул он. «За Савида!» — граф Волков первым вскочил со своего места и протянул мне бокал. За ним повторили все, и со всех сторон послышался звон. Рыбак под одобрительный свист покинул сцену и слово снова взяла Катя. «Дорогие друзья!» Сейчас у вас есть пять минут, чтобы насладиться пивом и закусками. Попрошу заметить, что все продукты выращены у нас. И пока вы это делаете, музыкальная пауза. Занавес за спиной Кати разъехался, и нашему взору открылась вся сцена. Сейчас на ней стояло десять женщин, одетых в красно-белые свободные сарафаны, а за ними столько же мужиков с разными музыкальными инструментами, начиная от губных гармошек, ложек и заканчивая аккордеонами и гитарами. К моему огромному удивлению, в точно таком же сарафане из-за кулис вышла Клава. Она подошла к Кате и взяла у нее микрофон. «Здравствуйте, родненькие!» — крикнула она. Зрители оторвались от еды и разразились с новой порцией оваций. «Всем приятного аппетита! И чтобы к концу песни все тарелки были пустые! Раз, два, три!» «Музыканты заиграли?» А Клава глубоко вздохнула и, на удивление, мелодичным голосом запела. «Мама, я корова подоил, на лугу я сено накосил». «Что это за песня?» — спросила баронесса Лосева. «Что-то народное?» «Да вы что, Анна Павловна?» У графа Волкова едва не выпала из руки индюшачья нога. «Это же песня еще до магической эпохи. Классика. Щи называется».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 — Паранесса указала на горшочек с щами. — Но давайте попробую. Волков рассмеялся и сам взялся за паломник. Я же не спеша, попивая пиво, смотрел на то, с каким энтузиазмом мужики играют, клава поет, а девушки весело пляшут и с каким удовольствием на выступление реагируют и подпевают зрители. — Душевно, да, — шепнул мне на ухо, подошедший сзади свят. — Очень кивнул я. Музыкальная пауза вскоре закончилась, и когда, довольные приемом исполнители, кланяясь и размахивая руками, скрылись за кулисами, на сцену снова вышла Катя. Дорогие друзья, а теперь мы представим другие достижения нашей промышленности. Первое — это кирпичи. Как оказалось, пока шло выступление, на сцене соорудили кирпичную стену, и сейчас с нее сдернули покрывало. — Каждый из этих кирпичей сделан на нашем заводе, — продолжила Катя. — Но это не все. Манекен на сцену. Из-за кулис вывезли манекен в полный рост и поставили точно перед кирпичной стеной. Манекен был облачен в броню нашего изготовления. Насколько я знал, верхнюю часть шила группа Васька, а нижнюю — Иваныча. «Эту броню, — моя помощница любовно погладила манекен, — тоже изготовили наши мастера. Но теперь самое главное...» Девушка подошла к краю сцены. «В избежании подтасовок приглашаю любого, кто хочет проверить качество нашей продукции. В первую очередь обращаюсь к столику наших дорогих гостей. Не стесняйтесь, Ипполит Захарович!» Катя приглашающе помахала ладонью. «По глазам вижу, что вы хотите. Возьмите автомат у ваших людей...» и поднимайтесь сюда. — А мне можно, — крикнул граф Винницкий. — Конечно, и вы, Борис Евгеньевич, тоже поднимайтесь, только все со своим оружием, чтобы потом не было разговоров, что патроны холостые. В итоге все три графа вышли на сцену, и, чтобы все было честно, туда же вынесли еще два манекена. Итак, Катя убедилась, что все стрелки стоят точно напротив стены и мишеней, и спинами к зрителям. — Дорогие друзья, наливайте и пейте каждый раз, когда наши гости попадут. — Шучу. — Так вы останетесь трезвыми. Пейте, когда они промажут. Все готовы? — Да. — Тогда сначала по одному выстрелу. — Приготовились. Аристократы взяли автоматы на изготовку. — Раз, два, три. Грянул залп, а потом радостный рев. Все пули сгорели в защитных полях. «Пьем!» — крикнула Катя, и раздался звон стаканов и кружек. «Теперь попрошу стрелков перевести оружие в автоматический режим». «Готово!» — первым крикнул азартный полит Захарович. «Раз, два, три!» Теперь загремели очереди. Одна, вторая, третью дал только граф Синицын. «Убили! Убили!» — рассмеялась Катя, показывая на единственный поверженный манекен. «Но, думаю, Борис Евгеньевич, вы согласитесь, что мало какие доспехи выдержат две очереди в упор из АК. «Да». Граф Синицын выглядел очень удивленным и даже подошел к манекенам, а потом внимательно рассмотрел кирпичную стену за ними, в которую угодила часть отведённых пуль. «Это великолепно!» «Рады, что вам понравилось. Попрошу возвращаться до места». А у нас дальше снова музыкальная пауза. За дальнейшим представлением я следил в полглаза. И пока маги показывали шоу, а разные группы савинцев разыгрывали сценки или пели, я ходил между гостями и общался с ними. С кем-то о быстром урожае пшеницы и прекрасно испеченном из нее хлебе, с кем-то о закупках и той помощи, что мы могли оказать друг другу, С кем-то о нашем деревенском, так как не меньше половины времени, я провел за столами простых савинцев. Правда, в один из моментов мне пришлось вернуться на свое место. Все потому, что Катя объявила гвоздь программы. Презентацию нашей будущей школы. И эта часть шоу обещала быть очень веселой и интересной.